Глава вторая. Паника и пандемия. Я могу рассчитать движение небесных тел, но не безумие толпы. По легенде эту фразу произнёс Исаак Ньютон после того, как потерял целое состояние, вложив деньги в компанию Южных морей. Он купил акции в конце 1719 года, а когда они выросли в цене, продал, получив солидную прибыль. Но акции продолжали расти. и Ньютон, пожалев о поспешной продаже, снова инвестировал в компанию Южных морей. Через несколько месяцев пузырь лопнул, а Ньютон потерял 20 000 фунтов стерлингов, что эквивалентно 20 000 000 в нынешних ценах. У великих ученых отношения с финансовыми рынками складывались по-разному. Некоторые, например, математики Эдвард Торп и Джеймс Саймонс, основали успешные инвестиционные фонды, приносившие огромную прибыль. Другие только теряли деньги. Так хедж-фонд Long Term Capital Management (LTCM) понёс огромные убытки в результате финансовых кризисов в Азии и в России в 1997 и 1998 годах. Два лауреата Нобелевской премии по экономике, входившие в совет директоров, и высокие прибыли на начальном этапе сделали фирму объектом зависти на Уолл-стрит. Инвестиционные банки ссужали ей все большие суммы денег на все более амбициозные торговые стратегии. И когда в 1998-м фонд разорился, его долги составляли более 100 миллиардов долларов. В середине 1990-х годов у банкиров вошел в моду новый термин – «финансовое заражение». Так называли распространение экономических трудностей от одной страны к другой. Ярким примером этого явления стал азиатский финансовый кризис. Такие фонды, как LTCM, пострадали не от самого кризиса, а от косвенных последствий, перекинувшихся на другие рынки. Банки, выдавшие LTCM огромные кредиты, тоже оказались под ударом. 23 сентября 1998 года самые влиятельные банкиры Соул-стрит собрались на десятом этаже здания Федерального резервного банка в Нью-Йорке, и привёл их туда страх заражения. чтобы проблемы LTC не ударили по другим институтам, они договорились о выделении финансовой помощи на сумму 3 млрд 600 млн долларов. За этот урок пришлось дорого заплатить, но, к сожалению, он не был усвоен. Ровно через 10 лет те же самые банки точно так же обсуждали финансовое заражение. На сей раз дела обстояли гораздо хуже. Летом 2008 года я провёл в размышлениях о том, как продать статистическое понятие корреляции. Я только что закончил предпоследний курс университета и стажировался в инвестиционном банке, расположенном в лондонском деловом квартале Кэнэри-Уорф. Идея была достаточно простой. Корреляция показывает, насколько синхронно меняются разные вещи. Например, если корреляция на рынке акций высока, акции растут и падают одновременно. А при отсутствии корреляции акции будут расти и падать в разнобой. Если исходить из того, что в будущем акции продолжат вести себя тем или иным образом, то было бы неплохо иметь торговую стратегию, которая позволит заработать на этой корреляции. Мне предложили поучаствовать в разработке такой стратегии. Корреляция это не просто какая-то узкая тема для студента-математика, проходящего практику. Знание этого явления крайне важно для понимания того, почему 2008 год закончился полномасштабным финансовым кризисом. Оно также помогает понять общие принципы распространения заражений, от социального поведения до заболеваний, передающихся половым путем. Как нам предстоит убедиться, именно это понятие стало тем звеном, благодаря которому методы анализа эпидемий стали активно использоваться в современном финансовом мире. Тем летом я каждое утро читал, ездил на работу на доклендском лёгком метро. Перед остановкой на Канари Орф поезд проезжал мимо небоскрёба по адресу Бенк-стрит 25. Здание принадлежало инвестиционному банку Lemon Brothers. Когда в конце 2007 года я устраивался на практику, Lemon Brothers был объектом вожделения многих претендентов. Он входил в узкий круг элитных инвестбанков, наряду с Goldman Sachs, JP Morgan и Мэрил Линч. Банк Бэр Стернс также принадлежал к этому элитному кругу, пока не разорился в марте 2008-го. Бэр, как называли его банкиры, пострадал от неудачных вложений в ипотечный рынок. То, что от него осталось, выкупила компания JP Morgan, менее чем за 10% первоначальной стоимости. К лету банковская сфера гадала, кто будет следующим, первым в списке, значился Lemon Brothers. Для студента-математика практика в финансовой сфере была ярко освещённой магистралью, выгодно отличавшейся от прочих дорог. Заявления подали все мои знакомые однокурсники, в дальнейшем их карьера сложилась по-разному. Но через месяц стажировки я передумал и решил поступать в докторантуру. К этому меня подтолкнул прежде всего курс эпидемиологии, который я прослушал в начале года. Меня увлекла идея, что вспышки болезней вовсе не должны быть загадочными и непредсказуемыми явлениями. Имея в распоряжении подходящие методы, мы можем проанализировать их, выяснить, что происходит на самом деле, и, возможно, принять действенные меры. Но для начала нужно было ответить на вопрос, что происходит вокруг меня на Канери-орф. Я выбрал другую карьеру. но всё равно хотел разобраться в происходящем в банковской отрасли. Почему опустили рабочие места трейдеров? Почему великие идеи финансистов вдруг оказались несостоятельными? И как далеко всё это зайдёт? Я занимался обыкновенными акциями и анализировал биржевые котировки компаний. Но в предыдущие годы самые большие деньги крутились в сфере кредитных инвестиций. Один вид инвестиций пользовался особой популярностью. Банки собирали ипотечные и другие займы в обеспеченные долговые обязательства CDO. Такие продукты позволяли инвесторам брать на себя часть рисков ипотечного заёмщика и зарабатывать на этом деньги. Это могло приносить огромную прибыль. Говорят, что Саджи Джавид, который в 2019 году стал канцлером казначейства Великобритании, зарабатывал около 3 млн фунтов стерлингов в год на торговле разнообразными кредитными продуктами. пока он ушёл из банковского бизнеса в 2009 году. Концепция CDO была позаимствована из сферы страхования жизни. Страховщики заметили, что люди часто умирают вскоре после смерти супруга. Это социальное явление известно как синдром разбитого сердца. В середине 1990-х они нашли способ учитывать это обстоятельство при расчёте стоимости страховки. Вскоре банкиры оценили эту идею, и нашли ей новое применение. Банки интересовались не смертями, а тем, что произойдёт, если кто-то будет не в состоянии выплачивать ипотеку. Что произойдёт с другими домохозяйствами? Последют ли они этому примеру? Подобные заимствования математических моделей часто встречаются и в финансах, и в других сферах. Человеческие существа не отличаются дальновидностью, но у них богатое воображение. заметил однажды финансовый аналитик Эммануэль Дерман. Поэтому модель неизбежно будет использоваться таким образом, о котором даже не помышлял её создатель. К сожалению, у эвстатичных моделей были серьёзные недостатки. Пожалуй, самая большая проблема заключалась в том, что в их основу был положен анализ цен на недвижимость, которые на протяжении последних 20 лет в основном росли. Данные за этот период указывали на низкую корреляцию на ипотечном рынке. Если, например, заёмщик во Флориде пропускал платёж, это не значило, что платёж пропустит и житель Калифорнии. Хотя отдельные эксперты высказывали предположение, что ипотечный рынок это пузырь, который скоро лопнет, многие банкиры сохраняли оптимизм. В июле 2005 года канал CNBC взял интервью у Бэна Бернанке, который возглавлял Совет экономических консультантов, при президенте Буше. И вскоре после этого занял пост главы Федеральной резервной системы США. Каков, по мнению Бернанке, худший сценарий? Что случится, если цены упадут по всей стране? Такая возможность крайне маловероятна, сказал Бернанке. Мы никогда не наблюдали падения цен на жильё в общенациональном масштабе. В феврале 2007 года За год до краха Бэр Сторнс Специалист по кредитованию Джанет Таваколли писала о росте числа инвестиционных продуктов, подобных CDO. Особое беспокойство у неё вызывали модели, используемые для оценки корреляции между ипотечными закладными. Опираясь на допущения, далёкие от реальности, эти модели в сущности создавали математическую иллюзию, при которой высокорисковые кредиты выглядели как инвестиции с низким уровнем риска. Корреляционный трейдинг распространился в культуре финансовых рынков, как чрезвычайно заразный вирус, отмечала Таваколли. До сих пор смертельных случаев было немного, но несколько жертв уже заболели, и болезнь быстро распространяется. Другие аналитики разделяли её скепсис, называя популярные корреляционные методы чрезмерно упрощённым подходом к анализу ипотечных продуктов. Говорят, у одного из ведущих хедж-фондов В комнате для совещаний стояли бухгалтерские счёты, а рядом с ними табличка: корреляционная модель. Несмотря на недостатки этих моделей, ипотечные продукты оставались популярными. Затем наступило прозрение. Цены на жильё пошли вниз. Летом 2008 года я пришёл к выводу, что многие знали о возможных последствиях. Инвестиции обесценивались с каждым днём, но это не имело значения. пока оставались наивные инвесторы, которым можно было продать ипотечные продукты. Это как нести мешок с деньгами, зная, что в нем есть дыра, но не обращая на это внимания, потому что сверху вы кладете больше, чем высыпается снизу. Но в этой стратегии было много дыр. К августу 2008-го все начали гадать, насколько быстро опустошаются мешки с деньгами. По всему городу банки искали новые источники пополнения капитала, на перебой, обхаживая государственные инвестиционные фонды стран Ближнего Востока. Помню, как трейдеры, торгующие обыкновенными акциями, хватали за рукав идущих мимо практикантов и указывали им на новое падение акций Lehman Brothers. Я проходил мимо пустых столов, за которыми раньше сидели продавцы прибыльных CDO. Некоторые коллеги нервно оглядывались при виде сотрудников службы безопасности. Не они ли следующие в очереди на выход? Все боялись. Затем наступил крах. Рост популярности сложных финансовых продуктов и разорение таких фондов, как Long-Term Capital Management, убедили центральные банки в необходимости разобраться в сложной паутине финансового трейдинга. В мае 2006 года Федеральный резервный банк Нью-Йорка организовал конференцию для обсуждения системного риска. Целью организаторов было выявить факторы, которые могут повлиять на устойчивость финансовых сетей. На конференции присутствовали специалисты из разных областей науки. Среди них был экономист Джордж Сугихара. Чья лаборатория в Сан-Диего занималась вопросами охраны морской среды. Сугихара и его коллеги использовали математические модели для выявления динамики популяции рыбы. Сугихара также имел опыт в финансовой сфере. В конце 1990-х он 4 года проработал в Deutsche Bank. В тот период Банки активно расширяли аналитические подразделения и набирали специалистов с опытом работы с математическими моделями. Пытаясь привлечь Сугихару, Deutsche Bank устроил ему роскошное путешествие в английскую усадьбу. Ходят слухи, что за ужином руководитель банка написал на салфетке огромную сумму предлагаемого оклада. Удивлённый Сугихара буквально лишился дара речи. Ошибочно приняв молчание Сугихары за отказ, Банкир забрал салфетку и написал ещё большую сумму. Снова пауза и новое ещё более щедрое предложение. На сей раз Сугихара согласился. Те несколько лет, что Сугихара проработал в Deutsche Bank, оказались очень выгодными для обеих сторон. Конечно, финансовые рынки отличаются от косяков рыб, но Сугихара успешно перенёс свой опыт работы с прогностическими моделями в новую область. В основном Я моделировал страх и жадность толпы на этом рынке, рассказывал он впоследствии журналу Nature. В дискуссии, организованной Федеральным резервным банком, также участвовал Роберт Мэй, который когда-то был научным руководителем Сугихары. Эколог по образованию, Мэй изучал инфекционные болезни. Исследованиями в области финансов он начал заниматься случайно, но успел опубликовать несколько работ, посвящённых заражению на финансовых рынках. В 2013 году в статье для медицинского журнала Lancet он отмечал явное сходство между вспышками инфекционных болезней и финансовыми пузырями. Недавний рост финансовых активов и последующий крах довольно точно повторяют кривую нарастания и затухания вспышек кори и других инфекций, писал он. Мы указывал, что во время эпидемии рост числа заражённых считается плохой новостью, а снижение хорошей. В финансовой же сфере наоборот. Рост стоимости приветствуется, а снижение нет. Однако, по его словам, это ложное разграничение, ведь рост цен не всегда хороший признак. Когда нечто растёт без какого-либо убедительного объяснения, это ни что иное, как иллюстрация человеческой глупости, объяснял он. Один из самых известных пузырей в истории это тюльпаномания, охватившая Нидерланды в 1630-х годах. В популярной культуре она стала классическим примером финансового безумия. И бедняки, и богачи вкладывали в цветы всё больше денег, и в конце концов луковицы тюльпанов по цене сравнивались с домами. Один моряк, спутавший луковицу тюльпана с обыкновенным репчатым луком, даже оказался в тюрьме. Легенда гласит, что после краха этого рынка в 1637 году экономика сильно пострадала. А люди топились в каналах. Но по мнению Энн Голдгар из Королевского колледжа Лондона, та ситуация была не слишком похожа на пузырь. В исторических документах ей не удалось найти сведений о трагедиях. Только горстка богачей раскошелилась на самые дорогие тюльпаны. Экономика не пострадала. Никто не утонул. Другие пузыри сказывались на экономике гораздо сильнее. Впервые термин пузырь применительно к чрезмерным инвестициям был использован во время так называемого пузыря Южных морей. Британская компания Южных морей, основанная в 1711 году, подписала несколько контрактов на торговлю с Америкой и на поставку туда рабов. В 1719 году была заключена выгодная финансовая сделка с британским правительством. На следующий год стоимость акций компании взлетела. За несколько недель увеличившись в 4 раза, а через пару месяцев так же резко упало. Исаак Ньютон продал большую часть своих акций весной 1720 года, но летом, во время пика, снова инвестировал в них. По словам математика Эндрю Адлышка, Ньютон не просто пригубил безумие пузыря. Он сделал большой глоток. Некоторым инвесторам удалось правильно рассчитать время. Книга торговец Томас Гей, один из первых инвесторов, продал акции ещё до пика, а на вырученные деньги основал больницу Гэя в Лондоне. С тех пор мир видел множество финансовых пузырей: от британской железнодорожной мании в 1840-х до американского пузыря дот-комов в 1990-х. Обычно пузырь предполагает ситуацию, когда число инвесторов увеличивается. Это приводит к быстрому росту цен, А затем наступает крах, пузырь лопается. Адлシュка называет пузыри красивыми иллюзиями, которые уводят инвесторов от реальности. В процессе раздувания пузыря цены могут во много раз превышать логически обоснованные. Иногда люди вкладывают деньги просто исходя из предположения, что другие последуют их примеру, и в результате ценность инвестиций вырастет. Это явление описывается теорией большего дурака. Люди знают, что глупо покупать что-то слишком дорогое, но рассчитывают, что найдётся ещё больший дурак, который купит у них это по ещё более высокой цене. Одно из крайних проявлений теории большего дурака финансовая пирамида. Подобные схемы могут принимать разные формы, но исходная посылка у всех одна. Организаторы убеждают людей вкладывать деньги в некую схему, обещает долю прибыли при условии, что те привлекут других инвесторов. Поскольку все пирамиды устроены одинаково, анализировать их довольно легко. Предположим, схема начинает работать с 10 человек, каждый из которых вносит деньги и должен привлечь ещё 10 рых, чтобы получить выплату. Если у них это получится, добавится ещё 100 человек. Каждый из новичков тоже должен убедить 10 рых, и на третьем этапе новичков станет 1000. На следующем этапе потребуется 10 тысяч новых людей, потом 100 тысяч, потом миллион. Нетрудно догадаться, что к последним этапам людей, которых нужно убедить, просто не останется. Через несколько раундов рекрутирования пузырь лопнет. Если знать, какая доля населения восприимчива к этой идее и может подключиться к пирамиде, то можно даже предсказать, как быстро наступит крах. Подобные пирамиды неустойчивы. а потому, как правило, незаконны. Но благодаря возможности быстрого роста и деньгам, которые они приносят тем, кто располагается на вершине, пирамиды остаются популярным инструментом мошенников, особенно при наличии большого числа потенциальных участников. В Китае некоторые пирамиды или бизнес-культы, как называют их власти, достигли огромных масштабов. После 2010 года несколько таких схем смогли привлечь более миллиона инвесторов каждая. В отличие от пирамид, структура которых неизменна, финансовые пузыри плохо поддаются анализу. Однако экономист Жан-Поль Родрик считает, что можно выделить четыре основные стадии финансового пузыря. Всё начинается со скрытой фазы, когда профессиональные инвесторы вкладывают деньги в новую идею. Затем следует фаза узнавания, когда подключаются другие инвесторы, На этом этапе возможен начальный сброс акций, при котором первые инвесторы получают прибыль, как Ньютон на ранней стадии пузыря Южных морей. По мере того, как идея набирает популярность, в игру вступают средства массовой информации и широкая публика. Цены резко взлетают. Фаза мании. Затем пузырь достигает пика и начинается спад или фаза сдувания. Иногда с небольшими вторичными пиками Если оптимистичные инвесторы ожидают нового подъёма. Эти фазы финансового пузыря аналогичны четырём стадиям эпидемии: начало, рост, пик, спад. Характерная особенность пузыря заключается в быстром росте, когда частота покупок увеличивается со временем. Часто наблюдается так называемый суперэкспоненциальный рост, при котором возрастает не только покупательская активность, но и скорость её возрастания. При каждом повышении цены в игру вступает всё больше инвесторов, подталкивая цену ещё выше. Но как и в случае с инфекцией, чем быстрее растёт пузырь, тем быстрее тает доля восприимчивых в популяции. К сожалению, бывает довольно трудно выяснить, сколько ещё осталось восприимчивых людей. Эта проблема часто встаёт при анализе эпидемии. На раннем этапе роста трудно сказать, насколько далеко зашёл процесс. В случае со вспышками инфекционных болезней Многое зависит от того, какая доля случаев выявляется. Предположим, что о большинстве заражений мы ничего не знаем. Это значит, что на каждый зарегистрированный случай приходится множество незарегистрированных, и что число восприимчивых конфекции уже не велико, и наоборот. Если большинство заражений регистрируется, количество людей, подверженных риску заражения, может быть велико. Один из способов обойти эту проблему проводить анализ крови среди населения. Если большинство людей уже были инфицированы и у них выработался иммунитет к болезни, то эпидемия вряд ли продлится долго. Разумеется, бывает не просто провести большое число анализов за короткий срок. И всё же мы можем спрогнозировать максимальный масштаб эпидемии, ведь количество случаев заражения никак не может превышать численность населения. С финансовыми пузырями всё сложнее. Нередко люди берут деньги в кредит, чтобы совершать дополнительные инвестиции. Это затрудняет оценку восприимчивости, а значит, будет не просто понять, какой фазы достиг пузырь. Правда, в некоторых случаях можно заметить признаки неустойчивого роста. Во время пузыря доткомов в конце 1990-х растущие цены часто оправдывали тем фактом, что интернет-трафик удваивается каждые 100 дней. Это объясняло, почему инфраструктурные компании оценивались в сотни миллиардов долларов, а инвесторы вкладывали деньги в интернет-провайдеров. таких как Worldcom. Но это было неправдой. В 1998 году Эндрю Адлышка, в то время работавший в исследовательской лаборатории AT&T, выяснил, что интернет-трафик растёт гораздо медленнее, удваиваясь приблизительно за год. В одном из пресс-релизов компания Worldcom утверждала, что пользовательский спрос растёт на 10% в неделю. Но чтобы такой рост был устойчивым, примерно через год Каждому жителю нашей планеты пришлось бы проводить в сети 24 часа в сутки. Нужного количества восприимчивых людей просто не существовало. Пожалуй, самый большой пузырь последних лет образовался вокруг биткойна. Децентрализованной платёжной системы, в которой для создания цифровой валюты используется распределительная общедоступная запись транзакций и устойчивое шифрование. Комик Джон Оливер дал биткойну своё определение. Всё, что вы не понимаете в деньгах, совмещённое со всем, что вы не понимаете в компьютерах. В декабре 2017 года стоимость одного биткойна взлетела почти до 20.000 долларов, а затем упала и через год составляла лишь пятую часть этой суммы. Это был последний из серии мини-пузырей. С момента появления этой криптовалюты в 2009 цены на биткойн взлетали и падали несколько раз. В середине 2019 -го года Цены вновь стали расти. Каждый пузырь вокруг биткойна притягивал всё больше восприемчивых людей, подобно тому, как эпидемия распространяется из деревни на пригород, а затем на огромную агломерацию. На первом этапе в игре участвовала небольшая группа ранних инвесторов. Они понимали технологию биткойна и верили в его базовую ценность. Затем к ним присоединился более широкий круг инвесторов, которые принесли с собой деньги и дали толчок ценам. Наконец биткойн вышел на массовый рынок, попав на первые полосы газет и в рекламные объявления в общественном транспорте. Паузы между этими пиками свидетельствуют о том, что идея не слишком оперативно передавалась от группы к группе. Если внутри восприимчивой популяции существуют сильные связи, эпидемия обычно имеет один пик, а не серию из нескольких менее высоких, разнесённых во времени. По мнению Жан-Поля Родрига, Основная фаза роста пузыря сопровождается серьёзными изменениями. Количество доступных денег увеличивается, а средняя база знаний уменьшается. Рынок начинает бурно расти, и по мере того, как постоянные инвесторы превращаются в бумажных богачей, в игру вступает жадность, объясняет он. Экономист Чарльз Киндельбергер, автор знаменитой книги Мировые финансовые кризисы: мании, паники и крахи, написанный в 1978 году в соавторстве с Робертом Алибером подчёркивал роль социального заражения в этой фазе пузыря. Нет ничего более опасного для здоровья и рассудительности человека, чем видеть, как его друг становится богаче. Желание инвесторов ухватиться за растущий тренд может даже привести к тому, что предупреждения аналитиков об опасности пузыря дадут обратный эффект. Во время британской железнодорожной мании 1840-х годов Times и другие газеты предупреждали, что инвестиции в железные дороги растут слишком быстро, и это создаёт угрозу для других отраслей экономики. Но эти предостережения лишь ещё больше воодушевили инвесторов, которые сочли их признаком того, что акции железнодорожных компаний продолжат расти. На последних стадиях жизни пузыря страх распространяется точно так же, как энтузиазм. Первые трещины на ипотечном пузыре 2008-го появились в апреле 2006-го, когда цены на жилье в США достигли пика. Возникло подозрение, что ипотечные инвестиции гораздо рискованнее, чем считалось ранее, и это опасение стало распространяться по отрасли, что в результате обрушило целые банки. Лемон Бразерс обанкротился 15 сентября 2008 -го года, примерно через неделю после окончания моей стажировки в Канере-Уорф. В отличие от Long Term Capital Management, у него не нашлось спасителя. Крах Лемон Бразерс породил боязнь разрушения всей финансовой системы. В США и Европе правительства и Центральные банки выделили более 14 трлн долларов на поддержку отрасли. По масштабу этих мер можно судить о том, насколько увеличились инвестиции банков за предшествующие десятилетия. С 1880-х по 1960-е годы Активы британских банков составляли приблизительно половину объёма экономики страны.